Письмо 266 Василию Максимовичу Абрамову. Неотправленное. 1910 год. Апреля 4 -го, 6 -го, Ясная Поляна. Василий Максимович, очень хорошее дело вы делаете. Помогай вам Бог. Примечание первое. Хотел бы сказать всем пьющим только одно, а именно то, что жизнь наша... Настоящее не в теле нашем, а в душе, а потому жить надо для души, а для того, чтобы жить для души, надо первым делом всячески просвещать ее добрыми мыслями, добрыми беседами, добрыми чтениями, а никак не заглушать и не затемнять ее, а ничем нельзя так заглушить и затемнить свет душевный, как всяким дурманом, табаком и пуще всего вином. Казалось бы, людям надо бояться греха, и потому и всего того, что вводит в грех, а между тем люди так любят грехи, что не только не боятся водки, но считают хорошим делом, как выражение любви к человеку, угощать тем ядом, который вводит во все грехи, и блуд, и роскошь, и праздность, и сквернословие, и брань и вражду и драку. Удивительно это дело. Говорят, как вы пишете, что трудно не делать того, что все делают, не угощать. «Да неужели, если все делают скверности, так и мне надо тоже делать? Попаду я к людоедам, все едят человеческое мясо, стало быть, и мне есть. Надо понять, что пьянство дело не такое, что можно его делать и не делать, а что дело это скверное, скверное, такое же скверное, как и блуд, воровство, грабеж, убийство, потому что ведет к этому самому». Только подумать о том, что при бедности нашего народа они пропивают на одном акцизе 750 миллионов. Да, все делают. Да, если все делают глупости и гадости, то ведь надо переставить все. А чтобы перестать делать, надо кому-нибудь начинать. Отчего чего же не мне, если я понимаю, что делаю дурное. Говорят еще и то, что трудно отвыкнуть. Да неправда это. Отвыкнуть очень легко от всего дурного. Если только поймешь, что то, что делаешь дурного, дурно не для тела одного, а для души. Только пойми, человек, что жить надо для души, а не для тела одного, а что для души вино пагубное, тогда легко отвыкнуть. Тому, кто живет как скот для одного тела, тому нельзя отвыкнуть, а тому, кто живет как человек, тому, кто помнит душу свою, тому нельзя не отвыкнуть. Пусть каждый такой человек, который помнит душу и знает все то зло, какое бывает от вина, пусть каждый такой человек каждый день на молитве, если он молится, а то и без молитвы, каждый день по утру вспомнит о том, от чего он хочет отвыкнуть, и скажет себе, «Буду помнить, что кроме всех моих дел у меня есть нынче еще одно важное дело — удержаться от питья и от всякого участия в угощении вином» если он будет помнить и делать так, то не пройдет и полгода, и он будет удивляться и на людей, которые губят себя вином, будет удивляться и на себя, зачем он над собой делал эти гадости. Может быть, эти мои советы пригодятся кому-нибудь из ваших товарищей. Очень рад был бы. Посылаю вам несколько книг и по этому вопросу и вообще о жизни. Лев Толстой. 6 апреля 1910 года. Непосланная вставка в письмо Абрамову о пьянстве 6 апреля 1910 года. Говорят, что нельзя при покупках, продажах, условиях, опущей всего на праздниках, на крестинах, свадьбах, похоронах, не пить водки и не угощать ей. Казалось бы, для всякой продажи, покупки, для всякого условия надо хорошенько подумать, обсудить, а не дожидаться спрыску выпивки. Но да это еще меньшее горе. А вот праздник. Праздник значит ручному труду перерыв, отдых. Можно отдохнуть или сойти с близкими, с родными, с друзьями побеседовать, повеселиться или о душе подумать можно, почитать Евангелие или еще какие хорошие книги. И тут-то, за место беседы, веселье с друзьями, родными, напиваются вином, и вместо того, чтобы о душе подумать, почитать что-нибудь душеполезное, сквернословие, ссоры, драки». А то Кристины, человек родился, ну что ж, слава Богу, надо подумать, как его хорошо воспитать. А чтобы хорошо воспитать, надо самому об себе подумать, от плохого отвыкать, к хорошему приучать. И тут вместо этого вино и пьянство, тоже еще хуже на свадьбах. Сошлись молодые люди в любви, жить, детей растить. Надо, казалось бы, им пример доброй жизни показать, вместо этого опять вино а уж глупее всего на похоронах. Ушел человек туда, откуда пришел, от Бога и к Богу. Казалось бы, когда о душе подумать, как не теперь, вернувшись с кладбища, где зарыли тело отца, матери, брата, который ушел туда, куда мы все идем и чего никто не минует. И что же вместо этого? Вино и все, что от него бывает. А мы говорим, нельзя не помянуть, стариками заведено». Да ведь старики не понимали, что это дурно, а мы понимаем, а понимаем так и бросать надо. А год-другой, да и оглянись назад, и увидишь, что первое в год рублей тридцать-пятьдесят, а то и вся сотня дома осталась. Второе — много сквернословия, также глупых и плохих дел, осталось несказанными и не сделанными. Третье — в семье и согласии, и любви больше. И четвертое — у самого на душе много лучше стало». Примечание. Ответ на письмо Ткача Абрамова от 7 марта, смотри ГМТ, писавшего Толстому о вреде пьянства и просившего помочь ему открыть трезвое общество. Очевидно, он не знал, что еще в 1888 году по инициативе Толстого было создано Добровольное общество по борьбе с алкоголизмом, первое общество трезвости в России, названное им «Согласие против пьянства». Смотри, том 90 Конец примечания. Страница 702.